предательское утверждение. Наверное, это очень нехорошее, предательское и возмутительное утверждение, но я искренне считаю, евреи действительно умнее нас. Нас это в смысле любых гоев. В том числе и поэтому они составляют заметную часть элиты в любой стране, где евреи есть, а преследование евреев не очень сильное. Поэтому а не в силу деятельности масонских лож или тайного мирового правительства. Евреи действительно интеллектуальнее остального населения земли, и очень многие явления их истории порождены именно этим. Догнать их это единственный способ действительно победить евреев, стать не хуже. К сожалению, чаще всего христиане выбирали другой путь путь фиктивной победы, то есть изгоняли, ритуально презирали игнорировали их превосходство и придумывали самые невероятные объяснения того, почему они успешно конкурируют с нами. Ведь если они хитрые заговорщики, подлецы, обманщики, тогда они вовсе и не превосходят нас ни в чём. У них не только можно не учиться, у них нельзя учиться ни в коем случае. История взаимоотношений евреев и христиан это история векового непонимания друг друга. Виноваты в нём, как всегда, обе стороны, но зададимся вопросом всё-таки о своей половинке вины. Почему гои веками не желали ничего слышать о том, что еврей их э, хоть в чём-то превосходит? Почему так упорно отыскиваются самые невероятные признаки заговора, групповщины, сговора, глобального обмана, одним словом, какой-то нечестной игры? А потому что так приятнее думать. Гоям, видите ли, обидно, как в песенке о Куджаве. Кричат им во след дураки, дураки. А это им очень обидно. Ишь, ходят тут всякие носатые, да еще носы задирают, будто шибко умные. От такой логики только плечами пожмешь. Мало ли кто ничего не хочет слышать о чем-то или о ком-то. Скажем, английские леди очень возмущались в теории Дарвина. Как? Моя бабушка похожа на обезьяну? Ну и что изменилось от их обид? Виды всё равно изменяются, и предки человека были обезьяноподобны. Кто бы и что ни думал по этому поводу. А эти леди, как дурами были, так дурами и помрут.